Глава одиннадцатая. Подарки откроешь потом. Пробесонную ночь даже говорить не буду. События, имевшие место быть несколькими часами ранее, прокручивались в моей голове, не давая покоя. И опять же заснул я только под утро. В десять часов утра прозвенел будильник на моем мобильнике. Снова не выспавшись, я поднялся с кровати и начал собираться. В половине 11 позвонила мама, поздравила меня с днём рождения и сообщила, где находится подарок. Распахнув дверцы навесного шкафа в зале, я обнаружил её коробку с новеньким мобильным телефоном, сенсорным, как я однажды и упомянул вскользь при маме. Быстро переставив сим-карту из старого телефона в новый, я набрал номер Паши. Убедился, что тот проснулся, и договорился о встрече через 20 минут. Приготовив себе кофе, я съел пару бутербродов, надел кроссовки и вышел в подъезд, чтобы дождаться лучшего друга. Поход по магазинам затянулся надолго, так как именно в мой день рождения с прилавков вдруг исчезло всё мясо для шашлыка. Наконец, найдя то, что нужно, свиное мясо Мы пошагали к дому с полными сумками еды и выпивки. В трёх сумках только лежали несколько упаковок пива в банках. Пашка заскочил домой, взял шампура для готовки шашлыка, после чего мы с ним направились к навесному мосту у парка, как и договаривались. Поскольку стрелки часов уже слегка перевалили за 2 часа дня, наши друзья ждали нас уже там. Их крики с днём рождения Раздались, как только мы с Пашей показались им на глаза. Это очень подняло мне настроение. На мостике мне вручили упакованные в цветные обёртки подарки. В завёрнутой коробке от Юли я знал, что лежит, поэтому сразу поблагодарил её и Пашку. А у самого промелькнула мысль в голове о том, чтобы поскорее оказаться дома и установить вторую часть любимише игры на свой компьютер. А вот подарки Наташи и Андрея оставались для меня загадкой. Оба были в завёрнутых в разноцветную упаковку коробках. И тут я услышал его, звук пришедшего SMS. Нет, мне за сегодняшний день пришло уже около 30 сообщений с поздравлениями от знакомых, однокурсников, родни и прочих, но сейчас, я как чую, это сообщение было от таинственного номера. И я не просчитался. С днём рождения, успехов во всём. Подарки откроешь потом. Прочитав сообщение, я убрал мобильник в карман и посмотрел на упакованные подарки друзей, которые держал в руке. Ну уже открывай, настаивал Андрей. Да, давай, подхватила Наташа. Я даже не знал, что ответить. Неловко мне было. Пожалуй, я потом их открою. Как-то слишком уж мрачно сказал я. Будет сюрпризом после окончания сегодняшнего веселья, но всё равно заранее вам спасибо. Я вас очень люблю. Наташа и Андрей смерили меня недоумевающим взглядом, но говорить ничего не стали. Мы взяли сумки с продуктами в руки и направились подбирать место для празднования. Я шел позади всех и не принимал участия в беседе друзей. Мысли были лишь о двух вещах: о подарках Наташи и Андрея и о том, что сулит мне сегодняшний день, раз мегафон попросил меня быть на чеку.